Потом начинаются глухие боли, а зноб — непроходящий кашель. Может быть, именно так смерть заявляет о себе, лишая тебя привычной степени участия в собственных делах. Самолет разбежался и сквозь кувыркающуюся белизну выплыл в голубое небо, ослепительно невыразительное, как идеально строгое представление о небесной награде.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 Она придала своей жалобе игривую интонацию. Последнее время, когда я приезжал домой, сначала в Кливленд, а теперь в Финикс, она бывала то ироничной, то подчеркнуто дружественной. «Печально», — отозвался я. Мы помолчали, пока отец не поднялся с кресла и не пошел наверх. Когда он был вне зоны видимости, мать сказала. «Ну, как дела? Как Бобби?» «Нормально. У Бобби все хорошо. Все отлично».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 Указывая на три чувствительных фотоэлемента, продавец рассказывал о специальных приспособлениях, лишающих косилку всякой возможности оттяпать вам кисть или ступню, и потом вернуть ее назад в виде фонтана крови и крошева костей. У него были белые тонкие руки со странно, казалось болезненно, вывернутыми большими пальцами.